прямо сказал, что не считает его надежным офицером. Сукин сын, Ханжа. Но что он вел тут такую строгую дисциплину, это хорошо. Вымуштрованных людей, привыкших выполнять приказы, легче прибрать к рукам, чем распущенных умников, и легче превратить в боевой отряд для оборонительных и наступательных действий, когда он возьмет на себя командование. А взять на себя командование придется. Му — неплохой начальник лагеря лесорубов, но солдат никудышный. Дэвидсон постарался заручиться поддержкой кое-кого из лучших лесорубов и младших офицеров, покрепче привязать их к себе. Он не торопился. Когда он убедился, что им можно по-настоящему доверять, десять человек забрались в полные военных игрушек подвалы клуба, которые старик Му держал под замком унесли оттуда кое-что, а в воскресенье отправились в лес поиграть. Дэвидсон еще за несколько недель до этого отыскал там селение Пескунов, но приберег удовольствие для своих ребят. Он бы и один справился, только так было лучше. Это сплачивает людей, связывает их узами истинного товарищества. Они просто вошли туда среди бела дня, всех схваченных Пескунов вымызали огненным студнем, И сожгли, а потом облили крыши нор керосином и зажарили остальных. Тех, кто пытался выбраться, мазали студнем. Вот тут-то и был самый смак. Ждать у крысиных нор, пока крысы не полезут наружу. Дать им минутку, пусть думают, будто спаслись, а потом подпалить снизу, чтобы горели, как факелы. Зеленая шерсть трещала, обхохочешься. Вообще-то говоря, это было немногим сложнее, чем охотиться на настоящих крыс, чуть ли не единственных диких, неохраняемых животных, сохранившихся на матушке-земле. И все-таки интереснее. Пескуны весь куда крупнее, и к тому же знаешь, что они могут на тебя накинуться, хотя на этот раз сопротивляться никто и не пробовал. А некоторые вместо того, чтобы бежать, даже ложились на спину и закрывали глаза. Прямо тошнит. Ребята тоже так думали, а одного и вправду стошнило, когда он сжег такого лежачего. И хотя отпусков ни у кого давно не было, ребята ни одной самки в живых не оставили. Заранее все обговорили и решили, что это уж слишком смахивает на извращение. Пусть у них и есть сходство с женщинами, но они не люди, и лучше просто полюбоваться, как они горят, а самому остаться чистым. Они все с этим согласились, и никто от своего решения не отступил. А в лагере ни один не проговорился. Даже за кадычным дружкам не похвастал. Надежные ребята. Мухаммед про эту воскресную экскурсию ничего не узнал. Ну и пусть себе думают, что его подчиненные все как на подбор поймальчики, валят себе лес, а пескунов за километр обходят. Вот так-то. И не надо ему ничего знать» пока не придет решительный день. Потому что пескуны нападут обязательно где-нибудь. Может, тут, а может, на какой-нибудь из лагерей на Кинге или на Центральном. Дэвидсон знал это твердо. Единственный офицер во всей колонии, который знал это с самого начала. Никакой его заслуги, просто он знает, что прав. Остальные ему не верили, никто, кроме здешних ребят которых у него было время убедить, но и все прочие рано или поздно удостоверятся, что он не ошибся. И он не ошибся. Глава пятая. Столкнувшись лицом к лицу с Сельвером, он испытал настоящий шок. И в вертолете на обратном пути в центр Вилл селения среди холмов, Любов пытался понять, почему это было так, пытался проанализировать, какой нерв вдруг сдал